А что мы тут играем? А? В дочке матери. Ой. На деньги. Музык пришел в милицию. Понимаете, пробалы зена уже три дня как нет. Дайте описание вас изыны. С одним условием. Когда зена найдется, вы ей это описание не показывает. Экзамен на биологическом факультете На задней парке Студент-кавказец прочел вопрос И цепчет соседу Игорь! Игорь! Что такое? Велка! Да ты совсем все позабыл, что ли? Грызун такой на дереве живет. Смотри на 20-й странице, понял? Ага Игорь! Ну че? А как его синтезируют? Дурак, что ли? Они сами разглазаются. А у меня у билетей написано Синтез Белка. <связь> Мы когда? Ты себе все время брал маленьких кусочки, а мне оставлял самые большие. А теперь нет. Ты тебе не, меня больше не любишь, да? Да нет, Чурик. Просто ты стала лучше готовить?